Глава 15 к т о там?» — крикнул я. «Паша! Ты уже встал? Пора собираться в школу, уже почти восемь. Входи, не заперто». Дверь отворилась, и княжич вошел в комнату. «Ты еще в постели? У меня нет будильника, а ты, с м о т р ю уже готов». Павел был в серой форме, довольно элегантный, если вам нравится такой немного милитаризированный стиль. В руке он держал вешалку с такой же одеждой. — Да, конечно. Вот и тебе принёс. Шито на заказ. Надеюсь, придётся в пору. — Я только душ приму. Подождёшь? — Валяй! — махнув рукой, Павел повесил форму на ручку шкафа и сел в кресло. — Как настрой? — Так себе. Никогда не любил школу. Княжич, понимающий, усмехнулся. — Ничего не поделаешь. Его взгляд скользнул по комнате и остановился на деревянной маске медведя, красовавшейся над комодом. «Зачем ты повесил свою харю на стену?» — н а х м ы л и л с я он. «Ей там не место». «Какую еще харю?» — не понял я. «Ну, маску. Ты в курсе, что это такое?» «Нет. Нашел ее в вещах, когда распаковывал. Решил, что будет хорошо здесь смотреться. А что?» Маска действительно была симпатичная. Зеленая с черным, богато инкрустированная золотом. «Это харя», — со значением проговорил Павел. У каждого аристократа она есть. Служит подавителем дара. Ее лучше снять и хранить где-нибудь подальше от чужих глаз. «Зачем подавлять дар?» — спросил я. «Это для дуэли. Если задета не честь р о д а твоя личная, нужно сражаться без использования дара. Такие правила. Поэтому противники надевают хари». «Ну, у меня дар и так спит. Но я тебя услышал. Масочку приберу». Все, я в душ, не скучай. Через четверть часа мы спустились в столовую. Княжеской четы не было, присутствовали только дети. Девчонки болтали о школе, я слушал. Когда с едой было покончено, меня, Аню и Павла шофер повез в Преображенскую школу. А вот Маша отправилась у младшую на отдельной машине. Дорога не заняла много времени. Буквально через 20 минут мы вышли у кованых ворот с вензелями. За ними возвышалось шестиэтажное здание с башенками и шпилями. Перед ним пестрела толпа учеников. Волосы разных цветов издалека напоминали цветущий лук. — Идём, — поторопил Павел. — Скоро начнётся линейка. Я думал, она будет проходить на улице, но оказалось, что всех собирают в актовом зале. Он был просто огромный. На сцене стояла кафедра. Когда прозвенел звонок, к нам вышел мужчина в зелёном костюме. изумрудного оттенка волосы, окладистая борода, пышные усы, прямо как с картинки XIX века. «Директор», — шепнула Аня. Они с Павлом сидели по сторонам от меня и время от времени по очереди комментировали происходящее. Правда, на время, пока глава школы толкал речь о светлом будущем, которое нас всех ждет, притихли. Дальше включили гимн города, и все встали. Наконец объявили, что можно расходиться по классам. Пришлось попрощаться с княжескими детьми. «Тебе на третий этаж», — сказал Павел, взглянув на стенд в коридоре. е 36 а я аудитория. Познакомишься с классным руководителем и ребятами. На перемене спускайся в столовку, мы будем там». Лифта в школе не было, так что пришлось подниматься своим ходом. На лестнице было полно учеников, и я лавировал между ними, стараясь ни в кого не врезаться, а еще больше избежать столкновения. И мне почти удалось добраться до класса без потери, но на последних подступах, уже в коридоре, в меня сзади влетел какой-то парень. Не удержав равновесия, он растянулся на полу. Правда, тут же вскочил и развернулся. Скользнул взглядом по моим зеленым волосам. У него самого были красные, как маг. — Прошу прощения, — быстро пробормотал он. — Я ненарочно. — Ничего, — кивнул я. — Похоже, дуэли не будет. Хотя вряд ли здесь устраивает поединки по любому поводу. — Бывает. Парень уходить не торопился, спросил. — Ты из какого класса? Что-то я о тебя раньше не видел. Новенький. Поступил в этом году. — Ясно. А я из десятого. Ну, бывай, удачи. — Спасибо. Парень умчался дальше, а я сделал еще несколько шагов и вошел в класс. Три парты были свободны, две заняты, только наполовину. Я решил, что вливаться в коллектив нужно сразу. Сядешь в первый день один и останешься изгоем без друзей и приятелей, поэтому я направился к ближайшей парте, где сидел парень с зелеными волосами. — Не занято? — Не, — мотнул он головой. — Падай, Артем Елагин, — протянул он руку. Знакомая фамилия. Точно. Такая же у графини, приходившей недавно к Шуваловым. Похоже, родственники. Николай Скуратов. Отозвался я, пожав крепкую, хоть и небольшую ладонь. Ты из г р а б с к о г о рода? Ага. Только тут это не имеет значения. Будь ты хоть княжич, учителя спуску не дадут. Мне это популярно, старший брат объяснил. Слушай, а ты ведь... Парень смущенно запнулся. Да, из того самого рода, последний. — Блин, братан, прости, не хотел бередить. — Да расслабься. Что есть, то есть. Надо жить дальше. — Это правильно. Хм, да, конечно. И все же он был смущен. Правда, скоро пришел классный руководитель, чтобы рассказать, какие у нас будут уроки, где что находится и так далее. Под конец выдал расписание и велел сходить в библиотеку, чтобы взять учебники. — Ты сейчас куда? — спросил сосед, когда прозвенел звонок. столовую. Меня там ждут приятели». «У тебя уже и приятели есть», — удивился Артем. «Шустрый ты». «Это ш у в а л о в а Я у них временно живу». «А, ясно». «Хочешь со мной?» «Еще бы». Видимо, познакомиться с детьми главы клана считалось весьма заманчивым. Мы отправились в столовку. Аня уже была там. Когда мы вошли, она замахала рукой. «Это Артем Елагин», — представил я соседа. «Анна Шувалова». Дети обменялись приветствиями. Артем выглядел приятно смущенным. Сел на краешек стула, аккуратно развернул бутерброды. У нас тоже имелись припасы. Павел явился спустя несколько минут. Пришлось его знакомить с Артемом. Однако пообедать маленькой компанией не удалось. Вскоре к столику подошли друзья Шуваловых. Так что постепенно разговор подобрался к недавним событиям, в результате которых я остался последним из рода. Это было неизбежно, так что я даже не стал уклоняться от темы. Интересно, кто-нибудь из друзей Шуваловых в курсе, что у меня амнезия? Через некоторое время стало ясно, что нет. Видимо, Аня и Павел из деликатности об этом умолчали. А может, обо мне просто до сих пор речь не заходила. В любом случае, за обедом про это не прозвучало ни слова. Поскольку я в основном помалкивал, удалось не и с п а л и т ь с я Зато разговор меня крайне заинтересовал. «Если бы гули могли нападать все разом, такое случалось бы регулярно», заявил парень с красными волосами, одноклассник Павла. «К счастью, они на это не способны. В этот раз атаковали гули растущей луны. И они долго копили силы, целых полгода. Значит, в следующий раз нападут гули п о л н о й или у б ы в а ю щ е й И их будет меньше, потому что и те, и другие атаковали всего три месяца назад. И синие с серыми здорово их потрепали. — Возможно, они не станут торопиться, — заметила Аня. — Что если гули решили не чистить, а атаковать только большим числом, как в этот последний раз? — Значит, придется усилить периметр, — ответил красноволосый. — Думаю, этим уже занимаются. Но лично я уверен, что гули до этого не додумаются. Иначе давно бы сообразили. Последняя атака — случайность. Обычные гули, конечно, не допрут, — согласился Павел. А вот аль гули вполне могут. Они-то разумны. Да, никто не станет их слушать, — махнул рукой Красный. Гули ведут не приказы, а голод. Когда они хотят жрать, тогда и нападают. Наклонившись к а н и я шепнул. Что за луны такие? Гули нападают только по ночам. — ответила она тихо, чтобы никто не слышал. — Делятся на три категории. Гули полной луны атакуют исключительно в полнолуние. Гули растущие, когда луна прибывает, а гули убывающие, когда луна уменьшается. Поэтому они не могут напасть на город всей стаи, к счастью. Иначе Камнегорска давно уже не было бы. — А аль-гули? — Этим все равно, но их очень мало. И они понапрасну не рискуют. Умные твари предпочитают охотиться, прикидываясь людьми. — Да, я помню, женщинами. — Не обязательно, но чаще всего да. — Эй, о чём это вы там шепчетесь? — ревниво окликнула нас девчонка из Аниного класса, симпатичная особа с жёлтыми волосами. — Когда больше двух говорят вслух? — Уймись, Лера, — строго ответила Аня. — Это личная. А взгляду её одноклассницы я поняла, что именно такой ответ услышать та и боялась. Есть такие подружки, которые ни за что не согласны уступить свою наперстницу какому-то там парню и готовы на все, чтобы этому помешать. Так что, похоже, я только что заимел врага. Едва ли опасного, и тем не менее. Прозвенел звонок, и мы отправились по аудиториям. Ох, и за что мне это?»